Глава сорок седьмая «Как тебе, моя любимца, Айлин?» Сердце провалилось в желудок при одном звучании этого голоса. Конечно, все встало на свои места, но легче от этого не становилось. «Я не понимаю!» — стараясь не шевелиться, отозвалась я. «Зачем тебе все это?» «Не понимаешь?» — я услышала короткий смешок. «А я думаю, ты лжешь! То, как ты себя сейчас ведешь, тому подтверждение!» Я вздохнула и пожала плечами. «А что ты хотела, Ройл? Вопрос, сколько раз ты сдавала тест на место министра? Так я могу предположить, что это было не меньше трех раз, и, зная твои способности, думаю, все три были с хорошими результатами. «Да!» — крикнула она, и твари отозвались слаженным рычанием, но с места не сдвинулись. «Я должна была стать министром высших чар! Но эта старая стерва желала видеть министром лишь мужчину!» Сама шла по головам, добираясь до кресла президента, оставляя после себя безумных чергиналов. А ты оставляла трупы, жёстко прервала я и повернулась. Раз даже после крика твари меня не разодрали, значит, рой их зачаровал. Цара министр обязан следить за соблюдением законного использования чар, а не использовать их себе во благо. Но президенту можно всё, скривилась она. Что с тобой, Дион? Ты же ненавидишь её. оргинал заморочивший всем головы, в том числе и твоему настоящему отцу, Валентайну Броди. Так вот, что тебя заставило пойти на решительные действия? Догадалась я и скрестила руки на груди. Решила столкнуть всех лбами и выйти сухой из воды. Оу, щёлкнула пальцами. Думаю, ты увидела перспективу привлекательнее места какого-то там министра. Что? Нацелилась на кресло президента? А почему нет? Подняла она тонкую бровь и мило улыбнулась. Все знают, что у тебя роман с Ридом, а его бывшая не согласна с выбором своего протеже. Твой план провалится, Роэл, перебила я её. Ванессу спасут, змея не убьёт её. Когда червняки узнают о тайне президента, Ванесса вряд ли сумеет сохранить должность, отмахнулась она. Кому нужен президент-червинал, высасывающий силу из червняков? Думаю, Линат не доживёт до суда. Уверена, ей не выбраться из бедного квартала живой. «Ридден не допустит линчевания», — твердо заявила я. «Министр высших чар защитит госпожу Линнет, и твой план рухнет, как только Ванесса расскажет, кто ее заманил в тот дом». «Ай, Лин!» — рассмеялась Цаара. «Я тебя знаю, как облупленную. Наверняка ты окружила тот дом алой нитью. Ни одна тварь не пробьется через нее. Сколько человек осталось в подвале? Дай угадаю. Это твой ненаглядный министр, и наверняка наш бесстрашный Люкделл». «Как думаешь, долго они смогут сопротивляться моим зверушкам?» Она кивнула на тварей, и у меня сердце пропустило удар. «Ловушка. Никто не выживет». «Хочешь сделать козлом отпущение меня?» — процедила я. «О-о-о!» — пожала она плечами. «При чем тут я? Уверена, что многие не раз задумывались над тем, почему тебе так легко ловить жутких тварей Броди. Удивительный талант! Даже очаромодифицированный енот тебе подчинился!» А слух о родстве с Валентайном будет последним недостающим кусочком. Этот человек вовсе не мой отец, возразила я. И тебе об этом прекрасно известно, ведь я рассказывала о своих родителях. Что они погибли, оставили тебе небольшое наследство, которого как раз хватило на учёбу в академии, выгнула она бровь. Да плевать. Люди верят тому, что способны их развлечь. Месть дочери Валентайна читайте во всех газетах. А твоя настоящая скучная история никого не интересует. Чего же ты ждёшь? Перебирая в памяти оставшиеся референты, уточнила я. Тебя ждёт кресло президента и высокое жалование, которого хватит на сотню уродливых шляпок. На пути к мечте стоит лишь бывшая подруга, жизнь которой ты оставлять явно не намерена. Значит, будут ещё гости. Кто же это? Я сделала вид, что задумалась, обняв себя за талию одной рукой. Другую прижала к олбу, но при этом аккуратно отцепила от пояса один из рефентов. «Уверена, это кто-то, кого ты жаждешь придавить под шумок. Уж не Натанли!» — повернулась Кройла и нахмурилась. «Только через него ты могла заполучить исследование Ридена!» Закрыв глаза, выругалась в полголоса, покачала головой. «Так вот, что произошло тогда! Ты столкнула нас, чтобы попасть в комнату сына президента! Ты сама подарила мне эту прекрасную идею!» Довольно рассмеялась подруга. «Когда мы обсуждали, как Натан умудряется не вылететь из Академии, но вместо того, чем я могла бы шантажировать богатого идиота, я обнаружила весьма любопытные записи его матери. И создала тварей, контору по отлову которых потом и организовала». Закончила я за Роэл. «Отличная должность, беспроигрышный вариант. Браво, Цаара. Похоже, мне стоит сказать тебе спасибо за тепленькое место при Министерстве». Рада, что ты наконец оценила это. Серьёзно заметила Роэл и нетерпеливо посмотрела на часы. Натан никогда не отличался пунктуальностью, и это его спасало уже раз 10. Но сегодня он получит по заслугам. Что же он тебе сделал? хмыкнула я. Не за меня же ты мстить собралась или? я недоверчиво приподняла брови. Ты же не обиделась на то, что он не пожелал тебя в свою коллекцию? Цара поджала губы и посмотрела на меня так, что я вспыхнула как спичка. Умей женщина поджигать взглядом. Я лишь вздохнула, понимая и причины болезненного желания покупать модные вещи, и сложные отношения с противоположным полом, и нашу странную дружбу, которую спровоцировала ненависть к одному и тому же парню. Я не верила мужчинам после того, как Натан едва не сломал меня, а Цара пыталась обрести уверенность в себе после того, как Любимый в упор её не замечал. И вот во что это в конце концов выросло в маниакальное желание стать заметной фигурой в обществе, занять кресло, если не министра, так президента. "Дион!" раздался голос Натана. "Я тебя найду, моя очаровательная шаловница, и учти, что тебе придётся извиниться за тот удар не письменно, а на деле, и как минимум 3 раза". Я обернулась и возмущённо посмотрела на цаару. Она победно улыбнулась и пожала плечами. "Неприятной вам ночи, ребятки". Направилась к люку и прыгнула внутрь. Но в момент, когда она открыла настроенную чарку, чтобы сбежать с места преступления, я успела бросить рефенк и припечатать чарами.